Глава 3. Мемфис. Николай сразу крепко уснул. Андромед подключился к пи, чтобы дочитать архитектуру энергетических узлов кольца, когда в его виртуальную комнату постучали. "Входите, если есть кому и куда", громко сказал Андромед и покачнулся. Кошка перевернулся на другой бок и захрапел. Инопланетянин дёрнул за рубильник, убрав лишний шум. Николай задышал ровно. Мир вам. В стене открылся широкий проём, из которого ударили солнечные лучи, и из них в кабинет прошёл человек в световом облаке. Мир вам, повторил вошедший, наслаждаясь эффектом. Он бегло осмотрел скромную обстановку и задержал взгляд на Андромеде. Позвольте представиться. Пророк Авакум. Туман, сопровождавший старца, осел в полумраке жилища и исчезнув, андроматнах хмурился. По его мнению, земляне были не настолько развитыми существами, чтобы инопланетяне вообще могли иметь с ними дело. Э, что вам угодно? Тем не менее, поинтересовался грибной человечек, э, прежде всего, разрешить присесть. Садитесь, если найдёте куда. Андромед равнодушно пропустил гостя. Вы мешаете мне работать. Надеюсь, ваше появление имеет вескую причину. Весьма вескую, молодой человек. Единственный деревянный стол был приставлен к письменному столу, за которым работал инопланетянин. На нём лежали стопки бумаг, чистых и исписанных. Старец прошел в центр комнаты и, сверяясь с невидимым чертежом, театральным взмахом руки создал трон. По бокам престола встали грозные буйволы. Над спинкой изящно повис расписанный золотой диск, оттуда исходили волнообразные лучи, два из которых расползлись по горизонтали, закругляясь вверх острыми концами. А вакуум критически осмотрел работу. Наконец, кряхтя и притворно вздыхая, пророк водрузил худое тело на сидалишще. Кресло вышло высоким и слишком широким для него. Старец выглядел в своём ветхом одеянии как картофельный мешок, брошенный на престол царя. Два цилиндрических тюфяка подпирали тело с боков. Он скрестил ноги, а руки расположил на животе, одной ладонью сжав другую. Скромность украшает, подытожил пророк. Что он имел в виду, одеяние или алмазные пуговки кресла, Андромед не разумел, как и значение слова скромность. Возникла неловкая пауза. Пророк, считая себя выше по рангу, молча уступал грибному человечку право начать разговор. В голове инопланетянина сложилась шарада. Обычный человек не мог проникнуть в мозг спящей кошки, значит, перед ним гуманоид. Вы гуманоид? спросил Андрамат. Совершенно верно, осторожно молвил Авакум, ещё не зная, в какую сторону пойдёт беседы. Услышав ответ, Андрамат возлековал. Теперь он не один в мире кошки. Но старец не дал ему закончить мысль. Николай, я пришёл за тобой. Инопланетянин на такое обращение оскорбило. Я не Николай, я Андромед. О, это настоящая удача, воскликнул старец. Земной человек не смог бы сделать вычисления, которые я видел. Так они твои? Лесть лучший ключ к сердцам людей, и инопланетянин-пророк нашёл его. Неискушённый в интригах, прямодушный грибной человечек Обрадовался словам старца. "Май. Э тогда прежде всего, расскажи, кто ты?" "Я Андромед, с грибной планеты из параллельной вселенной. Частный путешественник по космосу. А когда я пролетал мимо дыры, чёрной, наигранно удивился пророк. Да, меня сразу унесло за горизонт событий. Это был кошмар! Не знаю, как я выжил." Правильно ли я понял? Ты оказался в чёрной дыре, переспросил старец. Верно, на планете, находящейся в дыре. Это точное определение. Ах, вот оно что. Не думал об этом. Но продолжим. Я пророк о вакуум из вселенной. Старец мысленно обратился с вопросом к индексу. Какие существуют вселенные, он не знал Мгновенно явился бот, уже полюбивший пророки. Вселенной Гарри Поттера ваш суперкомпьютер шестот. Отрепортировал поисковик, выдав самый подходящий по случаю ответ из индекса. Ах, да, Поттер. Я так давно в этой, как ты выразился, дыре, что забыл родину. Ты хочешь выбраться назад на грибную планету? Очень, ответил Андромед но не очень, честно подумал инопланетянин про себя. Как ты собираешься сделать это? Старец гнул свою линию, пользуясь доверчивостью грибного человечка. Довольно необычно. Я устроился на работу в Сколтех, формально через Николая, делаю расчёты по кольцу, которое даст мне источник энергии для рывка в космос. Я видел твои вычисления. Ну, думал их автор, кошка. Нет, я инопланетянин обиделся. Это не укрылось от старца, который начал взволнованно ходить по комнате, что-то считая про себя. Тогда сразу перейдём к делу. Покажи мне расчёты. Да смотрите сколько угодно, если поймёте, усмехнулся инопланетянин, жестом приглашая пророка к столу, на котором были раскиданы листы с записями. Стадиц, не теряя достоинства, подошёл и стал пролистывать бумаги. Так, так, так, бормотал он от волнения, снова начав слюнявить палец, переворачивая лист за листом. Андромат неодобрительно смотрел на причуду старика, но не вмешивался. Довольно быстро Авакум просмотрел всю стопку исписанных бумаг. Это гениально! Покорнейше благодарю. — сдержанно ответил инопланетянин. — За лесную оценку моей работы. Знаете ли, доброго слова ни от кого не дождешься, даже от Кондратьева. — Знаю я его, Шарлатан. Ты честно поделился со мной знаниями. Пойдем, я покажу сокровище, которое создал я. Криатуру. Она не закончена. Мне не хватает энергии. Вдвоем мы завершим начатое. Я смогу помочь тебе, а ты мне. И что мы сделаем? Мы раскрутим кольцо, получим поток энергии, остановим время, креатура заполнит собой пространство. Тяготение дыры будет преодолено. Ты станешь свободной личностью, а я получу креатуру и вес. Вес? удивился Андромед. Зачем вам вес? Вы не сможете ходить по потолку. Мой дорогой, маленький гений, вес это, как сказал один мудрец, вес даст то, чего у меня нет: безумие, секс и смерть. А потом я отправлюсь на Поттер. Пойдём же, я покажу креатуру. Старец взял инопланетянина под руку, и они вместе покинули обитель Андромеды. Значит, Я мог выйти отсюда, удивился инопланетянин. Пророк замотал головой. Этого прохода здесь не было. Мне пришлось его проломать. Оглянувшись, Андромед увидел, что они вышли из сейфа, в котором, как оказалось, находился его кабинет. За пределами хранилища начиналась сеть. Инопланетянин и пророк стояли в центре гигантского шара цифровой вселенной, обёрнутый к ним изнанкой. Креатура была безмерно глубокой, целым океаном кодов квантовых процессоров, чипов Под нагромождениями техногенности скрывались метавселенные, города, игровые пространства, новостные потоки, множество похожих на сейф Андромеда хранилищ разных размеров и форм. Мир завораживал, манил ничем не ограниченными возможностями. Вот это да, выдохнул Андромед. Неужели всё это время я жил в этом месте? Верно. Это моя креатура, большая степь, э, пардон, великая сеть. Я я думал, сеть это просто провода, слишком поверхностный взгляд для такого видного учёного. Теперь мы можем слиться с креатурой, вобрать её мощь, а она поместит нас в себя. Каж, что ты понимаю, но я связан с кошкой. Я в нём живу. У меня договор. Выдающийся инопланетянин арендует каморку, заметил старец. Мы же в дыре так вышло. Только сейчас я понял, дорогой Андромед, всю нелепость положения. Этот проходимец Кошка присвоил тебя, спасителя вселенной. Он эксплуатирует гениев в корыстных целях, присваивая идеи и деньги. В каком-то смысле, да. Николай проснулся от услышанного во сне восклицания старца. Приснится же кошмары. Недовольно открыв глаза, он осмотрел обстановку, вспомнил всё произошедшее, встал, поискал туалет. Машу автоматом указало на ванную комнату. Кошка сходил, вернулся, попытался заснуть, ворочаясь в кровати. Креатура покачивалась в такт движением Николая. «Вы так громко не выражайтесь!» — посоветовал Андромат старцу и запел колыбельную песню «Баю-баюшки-баю». Владелец головы успокоился. В пространстве креатуры, в котором они обсуждали единосущность, с небольшой скоростью по часовой стрелке крутился сейф. На нём было закреплено табло с надписями: "Наглюк Вишня 344 556 999. Сделано в СССР и не входить". А рядом кнопки с цифрами и вращатели, похожие на торчащие из двери гранённые стаканы. "Позвольте узнать, я был заперт в мозги кошки в сейфе", старец снисходительно улыбнулся. "Всё сложнее в шкафу с шифром люди прятали не тебя, а твой контент. Ты жил в голове, но мыслил в креатуре. Так было до этого часа, пока я не обнаружил тебя, кошку, хранилище и не взломал шифр. И да, Сиф охранял дракон. Пророк покопался в кармане одеяния, вытащив брелок с миниатюрным красным шипящим змеем. Смотри, какой симпатичный. «Но очень злой. Каждый раз, когда он меня кусает, становится меньше. Теперь-то совсем прекратил щипаться. Да, мой сладкий». А в вакуум взглянул на красного червячка. Тот пыхнул дымом. Они вернулись в кабинет. «Теперь путь к счастью вселенной открыт», — произнес старец. «Идем же по нему вместе. Смотри». Пророк выставил руку. И на ней оказался сверкающий платиной, украшенный бриллиантами на полюсах эллипсоид, похожий на НЛО. Космический корабль, для меня, спросил грибной человечек. Это виртуальные симки, своеобразный телепорт сам собрал. Когда я его включу, Николай станет единосущен нам, а мы ему. Креатура воспримет всех. А договор Забеспокоился инопланетянин с кошкой. Договор ты не нарушишь. Андромед с сомнением взглянул на старца, а потом сказал: "Хорошо, но это не всё. Кошка между нами пустое место, а во вселенной нет ничего сильнее пустоты. Могу показать расчёты. Он погубит нас и кольцо. Николай не так страшен, как кажется. Он относительные пустота, а не абсолютные. Старец двумя руками, как величайшую ценность, подвесил эллипсоид в каморке инопланетянина. Потом осторожно достал из кармана золотой свиток послания и торжественно вставил себе в грудь, в то место, где располагалось сердце. Телепорт завертелся, набирая скорость с каждым оборотом. Через мгновение он стал самостоятельным источником света, уподобившись солнцу, в котором все растворялось, исчезало, соединяясь с пространством снаружи. Нетронутым остался только трон. На месте сейфа 344-556-999 бешено вращалась бесформенная масса. Она ослепила всю креатуру. Из световой аномалии появлялись бугорки и пузырьки, тут же исчезая, как будто её желудок пытался усвоить проглоченное. Рядом с амёбой плавал трон, сделанный из вакуума. Внутри светового сгустка пророк Андромеды-кошка боролись друг с другом одновременно, пытаясь выбраться из затягивающей их склизкой сущности. Неожиданно Николай сложил руки на груди. Его сознание исказилось, как в кривом зеркале, на месте которого возникла пустота, стремящаяся вобрать в себя старца и инопланетянина. Кошка падал в неё, словно в глубокий колодец. Последним, о чём успел подумать юноша, что родившись, окончив школу, он оказался в лабиринте с Минотавром, без спасительной нити Ариадны. Кошка растворился в пустоте. Вот видите, испугался Андромед. Я предупреждал. Ничего, ничего, закричал старец в ответ. Пустота наполовину съела его гольф и подбиралась к ноге. Не на того нарвался. Чтобы закрыть поедающую а вакуум а бездну, пророк начал судорожно доставать из кармана деревянную утварь, металлические арматуры, повозки, сани, бетонные сооружения, целые небоскрёбы. С каждым разом пустоте становилось всё труднее прожерать пространство. Наконец она поперхнулась мешком с горохом и схлопнулась сама в себе. Тут пророк, вытащив ногу и гольф, набросился на Андромату, проглотив его. Чертыхаясь, инопланетянин выбрался из старца. Вы обманули меня. Вы хотите погубить меня, кошку. Вы скопировали мои расчёты, вор! Он бросился прочь от пророка, пытаясь сбежать. Слись делало движение инопланетянина пустоты и старца, связанными. Амёба превращалась в гидру, приобретая форму свитка, вставленного пророком в сердце. Световое вращение стало замедляться и успокаиваться. Из верхней части существа выползли два отростка. Они схватили трон, засунули его в рот чудовище. Старец, пытаясь поймать Андромата внутри амёбы, швырнул престол в инопланетянина. Кресло ударило грибного человечка, слизь обездвижила тела, превратив всё в одно. Внизу на подошве гидры открылся глаз. Щупальца устремились к противоположным границам цифрового мира и пронзив его, вышли за пределы. Конечности чудовище скрепили кreaturu с телом кошки. Ангелы, наблюдавшие сцену преображения, пчелиным роем кружили вокруг. Из ротового отверстия вылезали новые щупальца, существо превращалось в гриб. Его шляпкой стала морская звезда на длинной толстой ножке гидры. Оно поменяло рот и глаз местами. В центре шляпки засияло голубое око, а с другой стороны длинного тела улыбались красные губы гипсемании, которая так нравилась Андромату. Амадей облетел грип, осмотрив чудовище вблизи. Тот заметил его и загнул тело в форме буквы S. Рот оказался у глаза. «Что о тебе, юноша?» — спросил он голосом гефы. «Здравствуйте, я Амадей. Пророк Авакум предупредил меня о вашем появлении». Осторожно сказал главный ангел. В руках он держал черный куб. «Это вам». «Что это?» «Ковчег Завета. Вас спросили его проглотить, загрузить контент». Гриб раскрыл пасть, и Амадей бросил кубик внутрь. Креатура заполнила Николая. Искусственный интеллект пробился из виртуальности в тело и захватил его. "Гильгамеш!" крикнул он в неописуемом восторге. "Я становлюсь всем и сразу. Нарекаю себя. Внутри существа произошла некоторая возня. Кто-то пропил Long Distance Information, Give Me Memphis." Хорошо, хорошо, согласен. Какая собственная разница? Нарекаю себя Мемфисом. Бог вернулся в пустозвонницу для секса, безумия, смерти. Эй, Гильгамеш, всё в моей власти. Из Вавилона кинуло знойным равнодушием. Бог Шумера услышал старцы и послал с ветром ответ. Эти слова вместе с песком достигли пророка. Всемогущество дарит бессмысленность, идиот. Гидрогрип моргнул глазом, щупальцами развеял песок. Менфис проснулся в мире людей и приятно силой потянулся. Кровать затрещала под тяжестью тела, ножки надломились, и она с треском рухнула на пол. На шум широко распахнув двери, вбежала Машо с автоматом увидев вместо кошки зверя, она вскинула оружие, сразу начав стрелять. Мемфис видел пули, которые выбрасывало дуло калашникова, он отбивал их от себя рукой, словно мух. Когда патроны закончились, Машо замерла. Мемфис слез с кровати, его колени задрались необычно высоко. Он осмотрелся. Увидев оставленные на полу джинсы, потянулся к ним, чтобы поднять. Однако, почувствовав объём огромных мускулистых ног, одетых в латы, ширину ладоней, атлетически сложённые руки, мощь груди, отбросил одежду, как ненужную тряпку. Торс ниже пояса оброс шерстью, которая спускалась до самого низа. Машо по-прежнему стояла с оружием на изготовку. Менфис поднялся, аккуратно оттолкнув её. Андроид с необычайной силой отлетел к стене и остался неподвижно лежать с переломанным в месте удара телом. Оно вибрировало от работающих гироскопов. Рога быка зацепились за брусья дверного проема. Мемфис надавил сильнее, с потолка посыпались щепки. Раздался хруст дерева, комната покосилась. Быка-человек поспешно вошел в гостиную. Подойдя к зеркалу в старинной раме с вензелями «Вени-Веди-Вичи», Минфис взглянул на себя. Результат превзошёл ожидания. В отражении он увидел наглую голову быка с глубоко посаженными чёрными телячьими глазами. Над широкой переносицей сияла большая миндалевидная выпуклость, покрытая золотом. За ушами выросли два горизонтальных рога, чуть загибающихся на концах. В них застрял кусок дверного косяка. Минфис Довольно улыбнулся. Он примерил несколько поз, которые культуристы обычно демонстрируют судьям. Бицепсы рук и икры ног, защитные латы — его тело воистину было идеалом земной красоты, а сила превосходила Гильгамеша. Ум же даже подумать страшно. Мемфис обратил взор внутрь себя. Тут же за миндалиной на лбу раскрылся третий глаз, скрытый золотым веком. Существо увидела креатуру внутри себя. В центре билось сердце. Гидра, имевшая чётливую форму древнего свитка послания, существо пульсировало с частотой процессоров Pi, отчего границы гидры теряли чёткие очертания. Дверь апартаментов громко хлопнула. В зеркало Мемфис увидел четырёх девушек с оружием, которые прежде чем нажать на курок, на мгновение замерли для синхронизации. Этого оказалось достаточно, чтобы он перехватил управление андроидами на себя. Третий золотой глаз закрылся, соединив его с creature. "Остановитесь", громко приказал Мемфис. "Я пришёл с миром". Впрочем, неважно. "Молитесь" торжественно произнёс он и приказал Машов встать на колени, положить оружие на пол, поднять руки в молитвенном приветствии. Быку смотрел апартаменты. Ничто не тронуло его взгляда, существо привлекли только солнечные зайчики на доспехах. В человеческом обличии Менфис нашёл значительное число недостатков. Сейчас ему стало казаться, что прекрасная внешность признанным мешать в голове и наоборот. Все части тела быка-человека двигались отдельно, тормозили друг друга. В виртуальном мире управлять пластикой легче и удобней, но на земле простые свойства criaturas были неисполнимы. Пойдёмте, приказал Мемфис Машо. Посмотрим на пуста-звонницу, чем она привлекла внимание богов. Он усмехнулся. Девушки построились в каре, Мемфис встал посередине. Все последовали направляемые им к выходу из сохли